Студия А книга представляет. Проспер Мериме. Хроника царствования Карла IX. Читает артист Сергей Журнов. Предисловие. Я только что прочел довольно большое количество мемуаров и памфлетов, касающихся конца XVI века. Мне захотелось сделать выдержки из прочитанного. Эти выдержки и составляют эту книгу. В истории я люблю только анекдоты. Среди анекдотов же предпочитаю те, где представляется мне есть подлинное изображение нравов и характеров данной эпохи. Подобное пристрастие не очень благородно, но должен признаться к своему стыду, что я охотно бы отдал Фукидида за подлинные мемуары о Спазе или какого-нибудь Периклова-раба, ибо только мемуары, которые представляют собой задушевные собеседование автора с читателями, дают нам то изображение человека, которое интересует и занимает меня. Совсем не у Мезре, а у Монлюка, Брантома, Добенье, Таванна, Лану, черпаем мы свое понятие о французах XV века. Стиль этих авторов также показателен для их времени, как и их повествование. Например, я читаю у Этуаре следующую краткую заметку. «Девица до де Шетенеф, одна из милочек короля, до его отъезда в Польшу, выйдя по любовной прихоти замуж за флорентинца Антинотти, капитана Галер в Марселе, и, найдя его распутничающим, убила его, как мужчина, собственными руками. Поэтому анекдоту и по стольким другим, которыми полон Брантом, я воссоздаю в уме своем некий характер, и передо мною воскресает придворная дама эпохи Генриха III. Любопытно, думается мне, сравнить эти нравы с нашими и проследить, как выродились энергичные страсти в наши дни и заменились большим спокойствием, может быть, счастьем. Остается открытым вопрос, лучше ли мы наших предков, но решить его не так легко, ибо взгляды на одни и те же действия с течением времени очень изменились. Так, например, убийства или отравления около 1500 года не внушали такого ужаса, какой они внушают теперь. Дворянин предательски убивал своего врага, просил помилования, получал его и снова появлялся в обществе, и никому не приходило в голову отворачиваться от него. Случалось, даже если убийство было вызвано чувством законной мести, что об убийце говорили, как теперь говорят, о порядочном человеке, который убил бы на дуэли нахала, жестоко его оскорбившего. Мне кажется таким образом очевидным, что поступки людей XVI века не следует судить с точки зрения понятий XIX века. То, что в государстве с усовершенствованной цивилизацией считается преступлением, в государстве с менее передовой цивилизацией рассматривается только как признак смелости, а в варварские времена может сойти за похвальный поступок. Суждение об одном и том же поступке, как видно, должно видоизменяться сообразно стране, так как между народностями существует такая же разница, как между одним столетием и другим. Мехмед Али, у которого мамилюкские беи оспаривали власть над Египтом, однажды приглашает к себе во дворец на праздник главных начальников этого войска. Как только они входят во внутренний двор, ворота за ними затворяются, скрытые на верхних террасах албанцы расстреливают их, и отныне Мехмед Али единоличный владелец Египта. И что же? Мы заключаем с Мехмедом Али договоры, он пользуется даже уважением среди европейцев, и все газеты видят в нем великого человека. Его именуют благодетелем Египта. А между тем, что может быть ужаснее обдуманного убийства беззащитных людей? Но, по правде сказать, подобные западни узаконены местными обычаями и невозможностью выйти из положения другим способом. Вот где можно применить изречение Фигаро «А польза, черт возьми!» Если бы у некоего министра, фамилии которого я не назову, нашлись под рукой албанцы, которые расстреливать по его приказу, и если бы на одном из парадных обедов он укокошил выдающихся членов левой партии, то фактически его поступок был бы таким же, как поступок египетского паши, но этически во сто раз преступнее. Убийство не в наших нравах, но вышеупомянутый министр сместил многих либеральных выборщиков, мелких чиновников министерства, запугал других и таким способом добился выборов по своему вкусу. Если бы Мехмет Али был министром во Франции, он ограничился бы тем же самым, и нет сомнений, что французский министр, перенесенный в Египет, принужден был бы прибегнуть к расстрелу, так как увольнение не могли бы произвести на нравственное состояние мамилюков достаточного впечатления. Варфоломеевская ночь была даже для своего времени большим преступлением. Но, повторяю, массовое избиение в XVI веке совсем не такое же преступление, как избиение в XIX столетии. Прибавим еще, что большая часть нации принимала в этом участие непосредственным действием или сочувствием, Она вооружилась для преследования гугенотов, на которых смотрела как на чужеземцев и врагов. Варфоломеевская ночь была как бы национальным восстанием, вроде испанского восстания 1809 года, и парижские горожане, умерщвляя еретиков, твердо верили, что повинуются голосу неба. Простому рассказчику, как я, не пристало давать в этом томе точное изложение исторических событий 1572 года. Но раз я заговорила о Варфоломеевской ночи, я не могу удержаться, чтобы не привести здесь несколько мыслей, пришедших мне в голову при чтении этой кровавой страницы нашей истории. Хорошо ли поняты причины, вызвавшие это избиение? Было ли оно задолго обдуманным или же явилось следствием решения внезапного и даже случайного? На все эти вопросы ни один историк не дает неудовлетворительного ответа. В качестве доказательств они используют городские слухи и предполагаемые разговоры, обладающие весьма малой ценностью, когда дело идет о разрешении столь важного исторического вопроса. Одни делают Карла IX чудовищем двуличности, другие изображают его человеком угрюмым, сумасбродным, интерпеливым. Если он разражается угрозами против гугенотов задолго до 24 августа, Это служит доказательством, что он издавна готовил им разгром. Если он их ласкает, это доказательство его двуличности. Я хочу напомнить об одной лишь истории, которая приводится везде и которая доказывает, с какой легкостью доверяют самым невероятным слухам. Говорят, что приблизительно за год до Варфоломеевской ночи был уже составлен план избиения. Вот этот план. В Преоклер предполагали деревянную башню. Внутри ее собрались поместить герцога Гиза с дворянами и солдатами из католиков, а адмирал с протестантами должны были произвести примерную атаку, как будто для того, чтобы доставить королю зрелище примерной осады. В разгаре этого в своем роде турнира, по данному сигналу, католики должны были зарядить свои ружья и убить врагов раньше, чем те поспели бы приготовиться к защите. Чтобы разукрасить эту историю, Прибавляют, что фаворит Карла IX по фамилии Линьероль будто бы нескромно выдал весь этот заговор, сказав королю, когда тот поносил протестантских вельмож, «Ах, Ваше Величество, погодите! Будет у нас крепостная башня, которая отомстит за нас всем еретикам!» Заметьте, прошу вас, что для этой крепости ни одна доска еще не была поставлена. Король позаботился лишить жизни этого болтуна, Говорят, что план этот изобретен был канцлером Берагом, в уста которого между тем влагают следующие слова, свидетельствующие о совершенно противоположных намерениях, что для освобождения короля от его недругов ему требуется только несколько поваров. Последнее средство было гораздо удобоисполнимее, чем первое, экстравагантность которого делала его почти неосуществимым. И действительно... Неужели у протестантов не возникло бы подозрения относительно приготовлений к такой примерной войне, где столкнулись бы обе партии, недавно еще враждебные друг другу? Наконец, собрать гугенотов воедино и вооружить их было бы плохим средством для того, чтобы купить их гибель дешевой ценой. Очевидно, что если бы в то время задумали их всех уничтожить, было бы лучше напасть на каждого в отдельности и на безоружных. Что касается меня... Я твердо убежден, что избиение не было заранее обдумано. И не могу постигнуть, как склоняются к противоположному мнению авторы в то же время единодушно считающие Катерину женщиной, правда, очень злой, но одним из глубочайших политических умов своего времени. Отложим временно в сторону мораль и рассмотрим этот предполагаемый план с точки зрения его полезности. Я утверждаю, что он не был полезен двору и, кроме того, был приведен в исполнение с такой неловкостью, которая заставляет предполагать, что составители этого плана были людьми самыми сумасбродными на свете.